1941. Отступление. Было ли это неожиданностью? Мы на заводе делали многое для укрепления новой, после 1939 года, границы. Товарищи, которые ездили в 1940 году для монтирования и установки этого оборонительного оборудования, говорили, что может вспыхнуть война в самом скором времени. И совершенно неожиданно. Мы очень медленно готовились к обороне. На заводе в течение двух-трех лет делались оборонительные сооружения так называемые колпаки, а установку их начали только с 1941 года. Мы делали башенные пушки для линкоров, которые были заложены два на судостроительном заводе в Николаеве. А ведь линкор строился не год и не два. Они так недостроенные были затоплены около Новороссийска. А мы изготовили три пушки. Две из них были установлены в Кронштадте для береговой обороны, а третья так и осталась на заводе, не смогли вывести. Такие задачи, как строительство московского метрополитена, его строила вся страна, можно было бы отодвинуть на 3-5 лет. Метрополитен Москве нужен, но вооружение армии Было нужнее и необходимее. Новокраматорский завод пушки осваивать стал только в 1939 году, а оборудование и детали для метро мы начали делать, как только пустили первый станок. 1 мая 1938 года. Сдан в эксплуатацию изготовленный на заводе «Крымский мост» через Москву-реку. В 1939-1940 годах изготовлены портальные краны для канала «Москва-Волга», тюбинги для московского метрополитена. Завод около года занимался освоением выпуска стали для отливки так называемых «опорных башмаков» под колонны Дворца Советов. Так эта сталь вошла в марочник стали, как сталь ДС. Сколько было затрачено средств, времени и внимания к этому вопросу? Единственным памятником Дворца Советов остался бассейн на Кропоткинской. 18 июля 1941 года я был призван в ряды Красной Армии. Было решено создать Донбасскую дивизию. Нас погрузили в эшелон и повезли в направлении Харькова. В Харьков мы приехали ночью, и впервые увидели ужасную картину, как следствие начавшейся войны. Все ЖД-пути, забитые эшелонами с беженцами, все вокзальные помещения, привокзальная площадь — всюду беженцы. Дети, потерявшие своих родителей, родители детей, крики и плач слышатся всюду. 297-я стрелковая дивизия, в которой я начал свою службу, была направлена на Днепр, в район Кременчуга, не вооруженная полностью. Офицерский состав вместо седла на лошадь подстилал шинель. Личным оружием, револьверами, офицерский состав был обеспечен на 15-20%. С 10 августа по 9 сентября 1941 года мы держали оборону на Днепре, в районе Кременчуга. Днем вели оборонительные операции, а ночью ездили на большой сожженный элеватор, грузили в эшелон пшеницу. Масса зерна прогорела всего на глубину 30-40 сантиметров, а там было хорошее зерно, только пропахшее дымом, и этого зерна погружено было до десятка эшелонов. Тогда же был поставлен вопрос о предании суду руководства элеватора. Директор и главный инженер, прихватив якобы энную сумму денег, скрылись. Потом был разговор, что их поймали в Харькове. В артполку, и в частности в нашей батарее, было много сумчан. И у меня в разведке особенно запомнились два товарища. Афоня Середа и Гриша Стрельцов. Бесстрашные люди. Когда начиналась авиационная бомбежка, все немедленно спускались в подвальное помещение, а Афоня с Григорием развязывали вещь-мешки и начинали есть все, что у них было, говоря «А вдруг убьют?» И это все останется. И никакие приказы на них не действовали, чтобы они спустились в подвал. НП у нас был обставлен с комфортом. Мягкие кресла, кожаный диван, круглый стол, раскладушки. НП. Наблюдательный пункт Откуда все это? У элеватора была пристань, и здесь было брошено или оставлено много пароходиков, барш, груженных продовольствием, пронтоварами. А на одном пароходике обнаружили даже кондитерские изделия, печенье, конфеты. Вот мы ночью и шуровали на этих пароходиках. Однем противник ввел методический артогонь по скоплению этих пароходиков и, опять-таки, не без пользы для нас. Много оглушили рыбы, ну а мы пользовались свежей рыбой. Кроме того, чем мы пользовались с пароходиков, мы еще пользовались продукцией с беконного завода. Курили папиросы высшего сорта, недалеко от нас была табачно-папиросная фабрика. Папирос, конечно, там не было, а вот табака всех сортов и гильз полны склады. Заняв ОП юго-западнее Амельника, мы утром 7 сентября столкнулись с психической атакой немцев. ОП. Огневая позиция. Наша пехота, а ее было всего около батальона, не выдержала и побежала. Мы расстреливали немцев чуть ли не в упор но все же остановили. На второй день повторилось то же самое. Немцы, пьяные, не обращая внимания, что их расстреливают в упор, шли в полный рост, горланя какие-то песни. Тут начали пятиться и мы, поорудийно, побатарейно сниматься и отходить к Большой Кахновке. К вечеру 8 сентября мы сосредоточились в Большой Кахновке. Севернее Кахновки был временный аэродром, и там были оставлены три наших самолета ТБ-3, совершенно исправные. Сейчас в Большой Кахновке вроде бы расположен аэродром летного колледжа. ТБ-3 — советский тяжелый бомбардировщик, стоявший на вооружении ВВС РККА в 1930-е годы. ТБ-3 официально был снят со службы в бомбардировочных частях уже в 1939 году, но использовался как бомбардировщик и транспортный самолет значительную часть Великой Отечественной войны. Всего было построено 818 самолетов, не сохранилось ни одного. Мы с командиром дивизиона, капитаном Ковалевым, решили уничтожить эти самолеты. Подходим к аэродрому и видим. Среди самолетов ходит пьяный немец. Мы спрятались за какое-то временное строение и стали наблюдать, один ли этот немец, или их там много. Оказалось, немец был один. Мы были вооружены. Помимо револьверов были карабины. Да еще мы взяли 8 гранат, чтобы подорвать самолеты. Убрав немца, мы подорвали все три самолета и вернулись в Кахновку. 9 сентября рано утром мы выехали в Кременчук и увидели такую картину. Местное население вскрыло пакгаузы и растаскивало находящиеся там продукты и промтовары. А было в пакгаузах больше всего это пшеничная мука, сахарный песок, соль, мыло и другое. Нам принесли завтрак, но мне было не до завтрака. Я подошел к окну, чтобы посмотреть на Днепр. Через Днепр... На чем только можно плыть, переправлялись немцы. Это в километре или даже меньше от нас. Когда я сообщил об этом Ковалеву, и он сам увидел, от ужаса онемел и предложил немедленно уничтожить портбилеты и офицерские удостоверения. По улице бежали немецкие автоматчики. Мы переулком проскочили на другую, параллельную улицу, и там, со стороны Днепра, тоже бежали немецкие автоматчики. Местный житель машет рукой. Мы подскакали к нему. Он показывает на разрушенный забор и говорит. В этот пролом через двор, огородами, там маленький ручеек. Будет топка, но лошади могут пройти. Если не пройдут, бросьте их и сами проберетесь. А там за ручейком площадь, около двух гектаров, засеяна под подсолнухом. Вот по подсолнухам и можете выбраться на Бугор, на северную окраину города. Связь была только телефонно-проводная, но мы были снабжены и радиоприемной связью с радиусом действия не более двух километров. Но мы не могли пользоваться этим видом связи, так как совершенно не было подготовлено кадров. Начальник связи артполка, лейтенант Шарабан Сергей, замечательный человек, бывший директор совхоза Тутового шелкопряда, Приложил много усилий, чтобы освоить этот вид связи. Так ничего и не сделал. Вся радиосвязь фактически была выброшена. Вечером 11 сентября командир боевого охранения доложил, что от Днепра в недогарке идет группа в 20-25 человек немцев во главе с офицером. Что предпринять? Ему было приказано пропустить, потом отрезать отход, пленить, В крайнем случае уничтожить. Так было и сделано. Завязалась перестрелка. Большинство немцев было уничтожено. Остальные пленены. Офицер был ранен. У него были перебиты ноги. Через некоторое время из недогарок стали доноситься крики. Трем фрицам намазали медом рожи и подставили их к клеткам ульев. Последние дни я очень плохо себя чувствовал. У меня обострился геморрой, я ежедневно терял буквально более полстакана крови. И когда я приехал вечером на НП артполка, я с большим трудом вошел в землянку командира артполка. Шевченко и Ценев знали мое состояние, а последний неоднократно предлагал, чтобы я поехал во второй эшелон и там бы полежал несколько дней. а Митсанбате и разговора не могло быть». Ну а в тот вечер, вернее, ночь, с 11 на 12 сентября, Сынев сказал в порядке приказа, чтобы я немедленно отправился на КП полка и там бы полежал. Но я туда не поехал, а поехал в Гориславцы, там располагался штаб арт-дивизии. Приехал я туда часов в 12 или час ночи. Хозяин дома — где я разместился, замечательный старик, участник русско-японской войны, видя мое состояние, сделал мне горячую ванну. Нагрел воды, налил в лоханку, насыпал каких-то сухих листьев и заставил меня сесть в эту ванну. А он в это время зарезал курицу и сварил с курицей суп. Я хорошо попарился, поел горячего, и уже в пятом часу утра, как говорят, Уснул мертвым сном. Часов в 9 утра слышу сквозь сон «Немцы! Немцы!» Влетает в хату Гриша Стрельцов и говорит «Немецкие танки идут». Быстро одеваюсь, выскакиваю на улицу и вижу. По полю со стороны Днепра, из-за гребня, там, где были наши боевые порядки, ползут немецкие танки. Неподалеку в поле стояли две наши гаубичные батареи. Танки обстреляли батареи и медленно начинают их окружать. Я приказываю ездовым и шоферам тракторов, которые располагались тут же, в колхозной конюшне, немедленно выехать на огневые и взять орудия и расчеты. Выехали четыре трактора, вышли две упряжки. При подходе к огневым танки... Тут же их расстреляли из пушек и крупнокалиберных пулеметов. До слез было больно, что я ничем не могу помочь товарищам. Штабу арт-дивизиона я приказал немедленно эвакуироваться в Твердохлебы. Танки противника начали вести огонь по колхозной конюшне и ближайшим домам. От бегущих солдат узнаю, что из Власовки, Недогарок и Кременчуга Вышло много танков противника. Наш НП был окружен танками противника. Я решаю немедленно ехать в Твердохлебы. В Гориславцах были коноводы с лошадьми командира артполка, замполита, командира дивизиона. Забирая всех товарищей и скачу в Твердохлебы. По дороге к Рублевке нагоняю идущего пешком командира артполка РГК полковника Даниленко. Он мне говорит, чтобы я немедленно скакал в Твердохлебы. Там находятся его два дивизиона, и передал бы его приказание командирам дивизионов, чтобы они выдвинулись на юго-восточную окраину Твердохлебов и приготовились к противотанковой обороне. РГК. Артиллерия резерва главного командования. Не входила в состав общевойсковых соединений. Населенный пункт Твердохлебы буквально был забит автомашинами, обозами, подводами, саперными и понтонными частями. На огородах, в садах всюду были машины, подводы. Тут же, кроме двух дивизионов РГК, была и еще чья-то артиллерия. По Большику в направлении Семеновка-Харол двигались в два ряда автомашины и конные подводы. Я нашел командиров арт-дивизионов РГК и передал им приказание полковника Даниленко. Дивизионы Парудийно начали выползать из этой каши. В это время со стороны Днепра, с немецкой наглостью, в эту кашу врезались немецкие танки и сбросили небольшой десант пьяных автоматчиков. Создалась ужасная паника. Все все бросают и бегут в болото. С восточной стороны твердохлебов. Протекает какая-то речушка, а вернее, ручеек. Паника усилилась еще тем, что высаженный танковый десант автоматчиков перерезал дорогу, выходящую из Твердохлебов. А дорога, выходя из Твердохлебов, поворачивает чуть ли не под прямым углом и по мосточку через ручеек выходит на большак Семенов-Кохорол. Вот на этом повороте в саду автоматчики перерезали дорогу и таким образом закупорили движение, создали паническую трескатню из автоматов и приостановили всякое движение. Нужно было во что бы то ни стало открыть движение автомашин и обозов. С оружием в руках удалось сколотить небольшой отряд, помогли свои артиллеристы и артиллеристы РГК. Зашли по саду в тыл этим автоматчикам и открыли по ним огонь из винтовок, револьверов. Большую часть перебили, остальные сбежали. Так был открыт путь движению. Создалась пробка на мостике. Пришлось и здесь навести порядок. Но, несмотря на это, вклиниться с лошадьми в этот поток не было никакой возможности. А бросить лошадей было жаль. Но кое-как удалось раскочить по мосточку. Часть товарищей попали с правой стороны движения колонны, а я, младший лейтенант Шпарберг и Гриша Стрельцов, с левой. Первые минуты немецкие танки не преследовали там, в Твердохлебах, а потом начали преследовать колонну. Колонна по большаку Семёновка харол двигалась в 2-3 ряда и с такой притиркой, что проскочить с левой стороны на правую не было никакой возможности. Танки противника вели огонь по автомашинам. Разобьют автомашину, идущую впереди. На 400-500 метров создается пробка. Потом таким же образом, следующую автомашину и так далее. Конечно же... От преследования танков пришлось уходить со скоростью, сколько хватило силу лошади. А лошадь подо мной была очень хорошая, чистокровная англичанка. Ведь лошадей-то для дивизии я отбирал. Во время этой бешеной скачки я был ранен в ногу, мне пулей развернула подошву правой стопы. Где-то за Глобином лошадка моя превратилась из вороной в белую. Глобин. Названа по имени военного писаря, новой запорожской сечи Ивана Яковлевича Глоба. Превратилась из вороной в белую, то есть покрылась пеной после долгой скачки. Полтава произвела странное впечатление. По улицам гуляет молодежь, офицеры гуляют с девушками в надраенных до блеска сапогах. Старшие по званию останавливали и требовали чтобы их приветствовали строго по уставу. В течение 15-16 сентября в Полтаве к нам еще присоединилось очень много солдат и офицеров нашей дивизии. Нас собралось более 500 человек. 18, 19, 20 сентября все еще подходили солдаты и офицеры из-под Кременчуга. Среди них было несколько солдат, которые ушли из плена из Кременчуга. Они сообщили, что среди пленных был и капитан Ковалев, командир арт-дивизиона. И как знающий немецкий язык, уже начал прислуживать немцам, начал командовать пленными, вчерашними своими солдатами. 16 сентября мы получили приказ от какого-то высшего начальства прикрыть подход двух эшелонов какой-то дивизии с Днепропетровска. Как оказалось впоследствии, это была 226-я стрелковая дивизия, в которой я с 14 ноября 1941 года по 10 июля 1944 года проходил службу. Рано утром 18 сентября 1941 года мы вышли из Полтавы в северном направлении. Мне было приказано выехать в штаб Юго-Западного фронта который находился в Харькове, за оружием. Дивизия под Кременчугом потеряла не только артиллерию, но и частично стрелковое оружие. В Харькове на отдельных улицах были построены баррикады из штабелей мешков с песком, перевернутые трамвайные вагоны и другие заграждения. Видя это, я считал, что Харьков является неприступной крепостью. «Не помню сейчас фамилии генерал-лейтенанта, командующего артиллерией фронта. Помню только, он был очень тук на ухо». Докладывая, я кричал чуть ли не на ухо ему. Когда он узнал, что я из 297-й стрелковой дивизии, он сказал, что такой дивизии уже не существует. Я ему показал документы, письмо командования, показал на карте, где располагается дивизия. Но все это не возымело значения. 297-я стрелковая дивизия фактически перестала существовать в июле 1942 года в результате неудачного наступления РККА. Он мне заявил в категорической форме, что оружие не даст, потому что не хочет увеличивать трофеи противника. Адъютант посоветовал мне обратиться к члену военного совета фронта товарищу Никите Сергеевичу Хрущеву. Никита Сергеевич Хрущев, 1894-1971. Во время Великой Отечественной войны был членом военных советов различных фронтов. Принял он меня уже вечером, крепко отругал командование дивизии, в том числе и меня, что мы плохо боролись с противником, оставив ему свое оружие. Потом написал записку и сказал, чтобы с этой запиской я обратился к командующему Харьковским военным округом полковнику Павлову. У полковника Павлова я был 26 сентября. Он приказал отпустить со складов округа стрелковое оружие, винтовки, станковые и ручные пулеметы, винтовочные патроны, гранаты и две полковые пушки. Авиация противника разбомбила. На станции Основа, узловая станция недалеко от Харькова, несколько вагонов с эвакуированными. Я ходил по территории станции, я видел детские ручки, ножки, голова, валявшиеся на земле. Моё воображение о семье разыгралось, ведь я был от нее всего в 200 километрах. Иду и вижу, невдалеке впереди идет мальчик, почти такой как мой сын. Моему сыну в то время Было 13 лет. Такой же пальтишка, тепченка на голове. Но мой сын и только. Я побежал за этим мальчиком. Он же до этого шел тихо, а потом тоже побежал. И вот я бежал, спотыкаясь, догоняя его и крича ⁇ Валя, валя! ⁇ Мальчик остановился, оглянулся. И я увидел, что это не мой сын. Как оказалось в это время, мой сын убежал на фронт. Был уже в какой-то воинской части. Там оказались хорошие командиры. Узнав от сына, откуда он, они сообщили жене, что ее сын находится в их части, и жена съездила и забрала его. 28 сентября мы прибыли в дивизию. Штаб находился в надежде. Артиллеристы размещались в деревне Шишаки. Перед артиллеристами была поставлена задача, прикрывать переход через реку Псёл. Из окружения шли наши части мелкими подразделениями, а больше в одиночку. Однажды утром мы увидели, что немцы-мотоциклисты и автоматчики на бронетранспортере преследуют наше небольшое подразделение. Мы открыли огонь и отсекли противника, и переправили наших товарищей через Псёл. Нужно было видеть, с какой радостью Они бросились к нам. Обмундирование на них висело клочками, так как они шли все время, отбиваясь от преследующего их противника, где-то ползком. За их мужество у нас не хватало совести отобрать у них оружие, а было такое положение, чтобы у всех выходящих из окружения отбирать оружие и направлять в тыл. Привезли генерала в полной генеральской форме, С оружием — командир дивизии. Он подошел к хатке, в которой мы располагались, сел на бревна и так горько плакал, неудобно было смотреть. Так продолжалось с генералом около часа. Когда он успокоился, я предложил ему со мной позавтракать. Во время завтрака я спросил, что так растрогало генерала. Он мне ответил «Все погибло, младший лейтенант, все пропало». Когда он уходил, то спросил, «Если будет выходить женщина с двумя мальчиками, посодействовать, чтобы они вышли, и передать им, что я уже на этой стороне». Я спросил, кто она. Он сказал, «Жена и мои дети». На память он мне подарил очень хорошую топографическую карту от самой западной границы. Когда я лежал в госпитале в Москве, У меня ее стащили из чемодана. После приезда из Харькова на меня была возложена ответственность за разведку. Было замечено, что противник начинает понемногу накапливаться в Ерейсках. В Шишаки нам приносил разведданные пожилой человек, культурный. Кто он, сам не говорил, но местные жители говорили, что это секретарь райкома партии. Из великой богачки приходил товарищ немного помоложе, тоже говорили секретарь райкома. Видимо, эти товарищи были оставлены для работы в тылу противника. Товарищи, принеся разведданные, говорили о беспечности противника. Мы решили сделать ночью налет на Ереське. Был создан отряд примерно из 40 человек. В одной из ночей, вооружившись автоматами, гранатами, ножами, с сопровождающим, которого нам рекомендовал секретарь Шишацкого райкома, мы бесшумно вошли в Ерейки, тихо сняли только двухчасовых. На улице около двух десятков автомашин. Артиллерийская батарея 105-миллиметровых пушек, бронетранспортер, машины санитарные и другое. Хаты и помещения, где располагался гарнизон, были окружены, и мало кому из немцев Пришлось бежать живым, после чего были подорваны орудия, подорваны и сожжены автомашины, нужно было уже уходить, так как из-за реки противник открыл минометный огонь. Однажды вечером пришли какие-то автомашины, закрытые все брезентами. На охрану собрали коммунистов-комсомольцев. Мы охраняли их, не подходя к ним ближе, чем на 26 метров. Это были две «Катюши». На второй день на рассвете был сделан залп по Ереське, и Катюши тут же ушли. В Ереське пожар продолжался в течение двух дней. Я выехал вперед, на разведку в деканьку Там столкнулся с разъездом немецких мотоциклистов. Оцалютовали друг другу автоматными очередями и любезно расстались. Разведка в деканьку Та самая деканька прославленная Гоголем. Спуск к Ворскле поистине был геройским. Бугор в этом месте чуть ли не отвесный, густо поросший мелколесьем. Пришлось прорубить дорогу и на руках спускать пушки. У нас их уже было две — повозки, кухню. А спустившись вниз, попали в болото, но и это было преодолено. Пошли обследовать берег, встретили двух стариков-рыбаков. Мы рассказали свое положение — что решили переправляться на плотах. Тогда один старик обратился к другому и говорит, «Ты помнишь, выше падении реки Мерлы в Ворсклу, мы переходили последнюю вброд?» Великая благодарность и слава этим русским патриотам. Выехал на разведку в Богодухов. Там дивизии не оказалось, но я узнал, что немцы заняли Харьков то есть мы уже оказались в тылу у противника. С этого момента на меня была возложена ответственность вести дивизию, обходя северо-западнее Белгород и, по возможности, большие НСП. НСП. Населенный пункт. Я со своими разведчиками буквально не слазил с седла. К тому же резко изменилась погода. Дожди шли день и ночь. Мы никогда не просыхали. Больше того, на нас расползалось нательное белье, то есть прело. Остановившись где-либо, отожмешь белье, портянки, выкрутишь шинели и опять в дорогу. Даже привыкли в таких условиях и немного вздремнуть в седле. Однажды по дороге в Великомихайловку мы остановились в Платовце у одной хозяюшки, чтобы чуть-чуть обсушиться. Со мной Бойко старший и младший, Гриша Стрельцов и еще два товарища. Пока просушивали шинели белье, у нее и еще в двух хатах рядом, младший Бойко, Сеня, завел знакомство с дочками первой хозяйки. И когда в 1942 году пришлось второй раз быть у этой хозяйки, она спросила, «А где же батюшка твоей Бойки?» Я ей ответил, что старший Бойко жив, а младший погиб смертью храбрых. Она так и ахнула, да в голос. А ведь Тамарка-то моя с ним все время переписывалась, и он обещал после войны приехать к ней. Вот так короткие знакомства могли приводить к серьезным человеческим трагедиям. Когда артполк уходил из района Шишаки, командир полка капитан Шевченко взял с собой пять человек местных девушек, Я это квалифицировал гаремом. Этих девушек сдали в армейский госпиталь. Помню еще мальчишкой, кочующие цыгане между собой говорили, чтоб тебе весной или осенью захлебнуться в карачанской грязи. И действительно, по улице короче, как бы сель двигался лошади по колено. Да еще в такую погоду, как осень 1941 года. Командир дивизии полковник Афанасьев Приказал мне взять под усы его лошадь и лошадь полковника Шарова и так вести всю дорогу. Я вел лошадей, на которых в седлах сидели два старых барана. Грязь мне заливалась за голенище. В ночь по прибытии в Большую Халань дезертировал мой неизменный Гриши Стрельцов. У меня опять обострился геморрой, я еле передвигался. Была мучительная боль. Приближался праздник. 24-я годовщина Великого Октября. Несмотря на горечь поражения и беспрерывного отступления в центр европейской части нашей страны, приближение праздника воспринималось нами торжественно, и, я бы сказал, вливало в нас силу и веру в победу. Я решил приготовить стол. Первое — суп с бараниной, на второе — котлеты и жареная баранина кусками с рисовым гарниром, на третье — компот с пирогами, продуктов, пшеничной муки, мяса, риса, конечно, все завезли из чернянки. Решив готовить такой праздничный обед, мы столкнулись с такой трудностью. Нельзя было достать нигде мясорубки. Хозяин говорил, что во всей здесь округе не найдешь мясорубки. Но ты не горюй, я тебе топором так нашинкую мясо, что так не сделаешь мясорубкой. Со всей деревни собрались женщины, смотрели, как я делал котлеты и жарил их. А еще больше любопытства было, когда я готовил и пек пироги. В разгар нашего торжества вдруг вбежал связист и сообщил, что в Москве на Красной площади был парад наших войск, и на параде выступал товарищ Сталин. Через несколько дней я там узнал, что 824-й артполк Нашей 297-й арт-дивизии расформировывается. Офицерский состав артполка направляется в резерв фронта в Воронеж. Я решил, что в резерв фронта не поеду. И попросил, чтобы меня направили в какую-либо действующую часть. Со мной просился и Бойко-старший. Мы с Бойко-ПД... 14 ноября отправились для прохождения дальнейшей службы в 226-й стрелковой дивизии. Необходимо было подобрать хороший конский состав, так как батарея была на конной тяге. Это было непосредственно моей задачей. Я знал толк в лошадях, любил и до сего времени люблю этих животных. Когда я видел хорошую лошадь, я ее обязательно выменивал на менее ценную. За это меня прозвали цыганом. Бывали случаи, что и отбирал хороших лошадей. Но война есть война. У меня в батарее были лучшие лошади во всем артполку. Началась упорная учеба личного состава и его политическое воспитание. Глубоко изучали доклад товарища Сталина на торжественном заседании, посвященном 24-й годовщине Великого Октября, И его речь на красной площади 7 ноября во время парада наших войск. Впервые в декабре, с июля месяца, ложась ночью спать, снимал с себя сапоги. Был у нас в одном орудийном расчете товарищ по профессии сельский учитель. Он категорически не хотел мыться, бриться, стричься, даже не хотел умываться. Во время учебных ночных выездов с изменением огневой позиции, Он неоднократно терялся, приходилось находить его где-либо спящим в кустах. Командир огневого взвода категорически отказывался от него. Товарищи рекомендовали отправить его в пехоту, но нельзя было терять человека, а воздействию он никакому не поддавался. Начальник артиллерии армии, полковник Д.И. Турбин, герой Советского Союза за участие в войне с финнами, делал инспекцию арт-частей армии. Из артполка сообщили, что начальник артиллерии армии с командиром полка, возможно, будет у нас на батарее. Вечером вызываю этого товарища, а его фамилия Иванов, и говорю ему, что завтра он будет часовым на ОП батареи и не исключена возможность, что во время его дежурства на батарею приедет на чарт армии с командиром полка. «Не приказываю, прошу, чтобы он побрился и умылся». Товарищи, которые с ним жили, рассказывали, как товарищ Иванов готовился. Побрился, умылся, подшил новый воротничок, попришил все пуговицы на шинели, надраил сапоги. Товарищи смеялись, что так на свадьбу не собираются, как собирался Иванов на пост. Утром на следующий день я был сам на ОП батареи, проверял работу огневых взводов. Иванов уже стоял на посту. Я одобрительно на него посмотрел и сказал «Молодец!» Он мне отрапортовал, служу Советскому Союзу. Мой заместитель и политрук сильно беспокоились, что Иванов нас может подвести. Я спустился к себе в хатку позавтракать. Вдруг вбегает солдат и сообщает, что на ОП батареи начальник артиллерии И командир полка. Выбегая на бугор и вижу. Начарт армии и командир полка стоят невдалеке от ОП батареи. Иванов их не подпускает к ОП. Он еще не знал их в лицо. И сообщил дежурному, что на ОП посторонние люди. Я подбегаю и докладываю о состоянии дел на батарее. Мы входим на огневую. Иванов замечательно приветствует их по-ефрейторски. Это еще больше впечатляет начальство. А когда Начарт армии обращается с каким-то вопросом к Иванову, то последний говорит, что часовому на посту разговаривать не разрешается. Это увеличивает впечатление. Начарт говорит, что присутствующие ком-полка и ком-батареи разрешают нам поговорить, и он задает несколько вопросов товарищу Иванову. Последний отвечает вполне удовлетворительно, и на последний вопрос победим ли мы фашистов отвечает что разобьем в пух и прах начарт его благодарит иванов отвечает служу советскому союзу иванов как бы народился заново из- подносчика снарядов впоследствии стал отличным наводчиком орудия в конце декабря 1941 года дивизия проводила боевую операцию по освобождению населенного пункта в непосредственной близости от Белгорода. Основной гарнизон противника, конечно, находился в Белгороде, а занятые им населенные пункты — на юге Шебекина, Маслова пристань, на востоке Ястребова, Месоедова, на севере Гостищева — Сажная. Это было как бы боевое охранение основного гарнизона войск, чтобы он мог спокойно отсиживаться на этом трамплине для будущего прыжка. В последних числах декабря, уходящего 1941 года, командование дивизии решило освободить два НСП — Месоедова и Ястребова. В этой операции принимала участие и наша батарея. Был сильный предновогодний мороз — 28-30 градусов. Мы еще полностью не получили зимнее обмундирование, но всех нас согревала одна мысль — что мы должны будем уничтожить врага и освободить два НСП. Операция началась во второй половине дня. С наступлением темноты Месоедова было освобождено, и бой завязался на северной окраине Ястребова. Во время оккупации в Месоедове была создана подпольная партизанская группа. 7 января 1942 года в село прибыл карательный отряд. Дома были сожжены. Это противоречит записям Терехова, который утверждает, что к январю 1942-го уже было освобождено. В июльских боях 1943 -го года в районе Месоедово погибло около тысячи советских солдат. Ночью противник оставил Ястребова, увидя с собой взрослое население. От того, что увидели солдаты в Ястребове после ухода фашистов, даже сейчас стынет кровь. Немцы выгоняли взрослое население, дети бежали за своими родителями. Так вся дорога по деревне была усеяна детскими трупиками, стрелянными, а больше с размозженными головками. Это значит, их били прикладами винтовок или еще чем-то тяжелым. Но дети все же бежали за родителями, а, выйдя за деревню, поняли, что никого уже не было. Глухая, сильно морозная ночь. Ребятки сели в кучечки, видимо, для тепла. В таких позах все и померзли, как качанчики. Одетые обуты были кто в чем. Кто-то в материной кофте, а другой только обернут шалью. На одной ноге ботинок, на другой валенок — Или какой-то опорок, то есть то, что скорее всего попадалось под руку. Во время проведения операции генерал Горбатов расположился прямо в поле около копенок, проверив готовность всех участвующих. Александр Васильевич Горбатов, 1891-1973, советский военачальник, участник Первой мировой гражданской. Великий отечественный войн. Автор мемуаров, в которых одним из первых военачальников рассказал о большом терроре. Генерал Горбатов упоминается в стихотворении Шаламова: "Я брал бы Берлин, как Горбатов, Калымский такой генерал". Он без особой суматохи и нервозности дал команду к началу операции и совершенно спокойно руководил проведением намеченной операции. И получилось, как при хорошо сыгранном оркестре и при хорошем дирижере. Если бы в начале войны вместо Афанасьевых, Шаровых и им подобных были Горбатовы, наши потери были бы значительно меньшими при всем преимуществе противника. НП организовали на опушке слева, восточнее Шебекина. Новый 1942 год. Встречали вместе с рабочими и служащими сахарного завода.